Глава 10 «И шо теперь с окном делать-то?» Домовиха явно была огорчена. «Эх ты ж!» — проговорила она и раскинула в стороны руки, в которых будто по заказу сразу появились веник и совок. «Заразы пернатые! Шо натворили?» — попеняла она птицам. «Давай я помогу!» — предложила помощь, но меня опередил колдун. «Лучше я!» — сказал он. Подошел к окну и вздохнул пока закрою временной пленкой, а завтра поеду в город и привезу стекло. Только надо мерки снять. Оглядел погром и направился к выходу, бросив. «Дверь не закрывайте, скоро приду». «Агась!» — кивнул Маруся, и мы с ней принялись наводить порядок. Она подметала, а я поднимала поваленные вещи, возвращая на место. Вздохнула, заметив, что одна из вас, явно старых, оказалась разбита, но битые вещи в доме держать нельзя. Это мне еще мама говорила. А потому ваза отправилась в мусорный мешок, который домовиха наколдовала, чтобы не бегать с совком на кухню. «Удобно», — проговорила я, бросив взгляд на мешок. «Ты бы ента!» — Маруся распрямила спину. «Преоделась, а шо ли? А то вон вся одежка драная». И то верно. Я и забыла, во что превратилась старая футболка. Отправившись в свою комнату, стянула рванье и надела свежую ту, которую дымовиха успела постирать и просушить. Пока переодевалась, заметила, какой в воздухе стоит аромат. Розы, присланные кощеюшкой, благоухали так, что придется их вынести в гостиную, иначе на утро непременно будет болеть голова. Подхватив вазу с цветами, вышла из комнаты, почти не удивилась, когда оказалось, что в гостиной, за исключением разбитого окна, царит полный порядок. «Шустро ты!» — уже привычно похвалила домовиху. «А то!» — она встряхнула пальчиками, и предметы для уборки пропали сами собой прихватив и мешок со стеклом и битой вазой. Пока ставила на стол цветы, вернулся Добрыня. Заметив мой шикарный букет, он даже остановился и загнул вопросительно бровь, словно спрашивая, когда успела завести ухажера. Ведь в деревне без году неделя всего. Я довольно улыбнулась. от Отчего-то вид колдуна, явно удивленного, оказался мне приятен. Но Волков никак не прокомментировал розы. Прошел к окну и рулеткой измерил раму. «Завтра привезу и сделаю», — сказал он, обращаясь к Маруси. «Эй, Геш!» — кивнула она. «Слушай, я подошла к мужчине, а можно попросить тебя про одолжение?» И посмотрела в его глаза эти два тёмных омута, в которых было слишком легко утонуть. Даже пришлось волосами встряхнуть, чтобы прогнать странное наваждение, нахлынувшее горячей волной. «Говори, что надо», — просто ответил он и сунул рулетку в задний карман житцев. «У меня совсем нет вещей», — призналась я. «Я, конечно, позвоню родителям, они вышлют». Тут запнулась. «У вас в ложечках есть почта или сдэк?» «Есть почта в райцентре», — ответил Волков. «Это означало, что снова придется просить мужчину об одолжении. Правда, чуть позже». «Так что ты хочешь, чтобы я тебе шмоток накупил?» Он изогнул насмешливо бровь. «Предупреждаю сразу, предметы гигиены не куплю, а...» «Мне пару футболок, ну, чтобы здесь ходить». Одну я сегодня потеряла в неравном бою. Попыталась пошутить, только на колдуна мой юмор не подействовал. Хорошо, немного подумав, ответил он. Куплю. И развернулся, явно намереваясь уходить. А размер что, не спросишь? Или, может, рулеткой измеряешь, ну, чтобы не ошибиться? Я и так вижу, что тебе надо, оглянулся мужчина. Его взгляд скользнул по моему телу, всего на долю секунды задержавшись на груди. А я чего то даже на миг застыла, перестав дышать. Но секунда прошла, и все вернулось на свои места. На смешливой Добрыне, губы, я, разозлившаяся на собственную реакцию. Ну, что могу поделать, если Волков действительно красавчик, а меня, кажется, просто тянет как магнитом к подобным мужчинам. Сначала Дэн, теперь вот Добрыня. Эй, стоп! Я даже стиснула пальцы в кулаки. О чем это таком я сейчас подумала? Волков мне не нравится, он раздражает меня, я его... И то, что он время от времени приходит ко мне на помощь, говорит лишь о том, что соседушка, как колдун, отлично справляется со своей задачей. Мне положено исцелять, ему спасать бедных юных дев от нечисти, и не более того. Если появится желание отдать мне ключ на хранение, я всегда готов», — бросил Добрыня, и его слова отвлекли меня от глупых мыслей, забравшихся непрошенными гостями в голову. «Ты думаешь, птицы еще вернутся?» — спросила я, хотя и сама чувствовала, что это так. «Да. Более того, я думаю, что каждое новое нападение будет жёстче, чем предыдущее», — не стал успокаивать меня колдун. «Ты что-то знаешь про этот ключ?» — машинально достала предмет из выреза футболки. И тут заметила, как вспыхнули глаза Добрыни. «Знает, ещё как знает. А если не знает, то догадывается». «Кое-что знаю». Он не стал отнекиваться и то плюс. «Может, тогда знаешь и кто присылает птиц?» — уточнила я, на что-то надеясь. Вот это, увы, мне неизвестно. И снова показалось, что он говорит честно. «Расскажешь про ключ?» — попросила я. Волков замер, явно обдумывая мою просьбу. По глазам было заметно, что мужчина взвешивает все «за» и «против», а значит, совершенно точно что-то дознает. Ох и темная лошадка этот, соседушка! Сейчас отмажется, решила про себя, скажет «нет, знать не знаю, ведать не ведаю», и мысленно приготовилась к отказу. Но колдун удивил. «Хочешь кофе?» — спросил он. «Что?» — не сразу поняла ответ. «Я спрашиваю, ты хочешь кофе?» «У Марусь такого напитка нет, а я могу сварить нам двоим». И в глазах что-то такое, что сразу стало понятно. Ошиблась я, расскажет. Только вне стен моего дома, к себе зовет. Ну и ладно, я не из боязливых. И почему-то именно не в плане того, что станет приставать и прочее, подозревать не было смысла. Хотел бы, давно бы пристал». Только, кажется, я его в этом плане совершенно не интересую. А вот он меня. Раньше я с уверенностью сказала бы, что нет. Мне он не интересен. Теперь над подобным ответом стоило поразмышлять. А пойдем пить кофе, сказала я уверенно. Марусь, он посмотрел на домовиху, которая наблюдала за нами двоими с плохо скрываемым интересом. Что она там себе напридумывала, один бог знает. Впрочем, Маруся расскажет, так сказать, поделится мыслями. Она была не из тех, кто что-то держит в себе, как мне кажется. «Кофе, значит, пить пойдете, но идите». «Я сейчас заделаю окно, а потом мы пойдем», — произнес Добрыня и занялся делом, пока я думала о том, стоит ли мне приодеться во что-то более подходящее. Думала и тут же осеклась. С ума я, что ли, сошла? Для кого? То есть ради кого собралась наряжаться? Вот еще. И не подумаю, а то он решит себе невесть что». Потом и эту проблему расхлёбывай. Нет, волков мне чисто внешне, конечно, нравится, но нужны ли мне отношения с колдуном, да ещё и в этих ложечках, где перспективы ноль? Нет, злато-серебро я уважала, только куда его девать? Начну продавать, сбывать, мной кто-то да заинтересуется из органов власти. Это как пить дать, а там попробуй докажи, что не крадено и прочее, прочее, прочее. Нет, пусть пока всё идёт своим чередом и переодеваться не стану, точка. «Да завтра продержится». Добрыни закончил с окном и вернул Маруси остатки полиэтилена, плотного и плохо пропускающего свет. И откуда она только притащила его, ума не приложу. Видимо, у запасливой домовихи есть всё, ну, разве что, кроме кофе. «Всё, пойдём», — совсем не романтично позвал меня колдун. И я в очередной раз убедилась в правильности своего решения. «Не принаряжаться для всяких там личностей, и так сойдёт». «Пойдём», — покосилась на свою помощницу, которая в ответ посмотрела на меня. «Верну в целости сохранности», пообещал Маруси Добрыня, говоря обо мне. «Да уже постарайся», пошутил маленькая женщиной проводила нас до дверей. Ночь была теплой, из тех ночей, за которыми приходит настоящее лето. Насыщенное ароматами цветов воздух можно было пить, и невольно приходило сравнение с городским амбре, смесью бензина, дизеля, выхлопа в гаре, просто фу. Мы быстро миновали оба двора. Волков поднялся на крыльцо своего дома, в котором мне уже довелось побывать, удивил, когда галантно распахнул передо мной дверь, я снова оказалась в логове колдуна. В этой мужской обители, где все было на своих местах, и царила такая идеальная чистота, словно здесь одновременно убирались две, а то и три моих Маруси. Но, кажется, мужчина справлялся сам. Если бы у него был домовой или домовиха, Маруся поставила бы меня в известность. «Располагайся, я пока приготовлю кофе». Добрыня небрежно кивнул на диван, а сам прошел куда-то вглубь дома, видимо, на кухню. Мне было очень любопытно взглянуть на обстановку в доме, но я, как приличная девочка, села на диван, оглядываясь по сторонам. Заметила то, что упустила при первом посещении соседского дома. Оказалось, что из гостиной вели, помимо лестницы на верхний этаж, две двери, замаскированные под деревянную обивку стен. Так что сразу и не заметишь, где они находятся. А не зная, ну, как я, так и вовсе внимания не обратишь. Вот заодно и такое и скрылся колдун. Опустив взгляд, посмотрела на столик. На нем стояла ваза с одним единственным цветком, похожим на лилию, только очень крупную. На вязанной салфетке лежала книга, закрытая на ручку, которую Волков, видимо, использовал вместо закладки. А может, в тот момент, когда она нас с Марусей напали вороны, он как раз отдыхал, сидя на диване и читал а, услышав шум, закрыл томик на первое, что попалось под руку. Воображение подбросило картину, когда Брэнни бежит со всех ног из дома спасать девицу-красавицу, то бишь меня. Наклонившись, посмотрела на обложку. На мертвом языке название книги гласило «утраченные символы». Книга оказалась очень старой, потрёпанной и подлатанной. Захотелось ее открыть и взглянуть, что внутри, но не посмела. Не потому, что боялась гнева Волкова, нет — просто не была приучена совать нос куда не надо. Запах кофе достиг моего обоняния раньше, чем Добрыня вернулся в гостиную. Поставив две чашки на стол, он пододвинул к нему мягкое кресло, обитавшее перед вычищенным камином, присел, взял одну чашку и протянул мне, вторую взял сам. «Пахнет здорово», — похвалила я. Мужчина на похвалу не отреагировал, не улыбнулся, не скривился, просто посмотрел внимательно мне в глаза. «Хочешь знать, что за ключ висит на твоей шее?» — спросил он. «Ага». Мне понравилось, что он сразу перешел к делу. «Хорошо». Мужчина отставил свою кружку и протянул ко мне руку. Я вопросительно изогнула бровь, не понимая, что делать. Взять его за руку или... Додумать не успела. Волков раскрыл ладонь, и на ней я увидела свой ключ. Невольно схватилась за шею, нащупала цепочку и с облегчением поняла, что мой ключ к мне висит там, где ему положено... «Но тогда что держит на ладони Добрыня? А мне уже грешным делом показалось, что он стащил подвеску с шеи. Но он на Волковой это, конечно, совсем не было бы похоже. Этот если и заберет, то глядя тебе в глаза, юлить не станет». «Что это? Ты сделал дубликат?» — предположила вслух. «Нет, мой ключ парный к твоему», — спокойно ответил колдун и положил предмет нашего разговора на стол. «Можешь посмотреть и сравнить». «Я так и сделала, тем более раз Добрыня разрешил». Сняла цепочку с шеи, положила ключи рядом и вдруг увидела, как оба они засветились странным зеленоватым светом. «Это еще что?» — не поняла я. А Волков наклонился над столом, глядя на ключи. «Настоящий!» — только и произнес он. «Впрочем, этого следовало ожидать. Никто не станет прятать во временном тайнике подделку». «Так!» — протянула я и сгребла свой ключ назад. Решительно повесила на шею, посмотрела на Добрыню. «Его ключ!» Стоило мне убрать свой, светиться перестал, и колдун, нарочито, не спеша, взял его в руку. Сжал в кулаке и улыбнулся. «Я жду объяснений», — попросила, вложив в тон голоса всю свою решительность. «Что это вообще за ключи такие? Почему за моим охотятся птички, а к дому Волкова никто и не думает приближаться? Или те, или тот, кто жаждет заполучить мой ключ, просто не знает о том, что существует второй такой же». «Выпей кофе и успокойся», — проговорил колдун. «Я все расскажу. Только не надо так сверкать на меня своими глазищами». «Вот еще, ничем я не сверкаю», — возразила упрямо. «Ладно». Он подал пример и сделал глоток. Я повторила действие за соседушкой. Стоило отдать должное напитку. Сварен он был отлично. Думаю, что у Волков все делает хорошо, и кофе, как оказалось, тоже. Ну, просто идеальный колдуняра. Эти два ключа были созданы еще много веков назад. «До нашего с тобой рождения», — произнёс Добрыня. Он поставил кофе на стол, откинулся в кресле и скрестил на груди руки. Я медленно пила тягучий напиток, следя за его действиями и слушая максимально внимательно. Всего ключей три. Один был отдан моему роду на сохранение. Второй — Ковину ведьм, где он и затерялся среди ваших старейшин. Я, как хранитель первого ключа, искал второй. До меня его искали мои дед и отец, а до них прадит и так далее. Думаю, ты понимаешь. Я понимала. Не все, но кое-что. А потому кивнула. А у кого третий? Спросила. Добрыня вздохнул. Не знаю, но подозреваю, что он находится у того, кто прислал к тебе ворон. Видимо, этот таинственный некто или целая организация каким-то образом узнали, что ключ хранится в доме ведьмы, в деревеньке под названием Ложечки, и прислал птиц на разведку. Хм, проговорила я многозначительно. Значит, ты тоже не просто так появился в деревне и к бабке моей клинья подбивал только потому, что тебе был нужен ключ? — Не сразу, но я понял, что Серафима не сном, ни духом о ключе, — продолжил за меня колдун. — Признаюсь, я уже махнул рукой на эту деревню. Решил, что ошибся, и нет здесь тайника. А потом... Взгляд его переместился было на мои губы, но быстро поднялся к глазам, и наши взгляды встретились. А потом появилась я. Да, он криво усмехнулся. Как только я увидел тебя, то снова совершил ошибку, решив, что такая, как ты, уж точно не найдет и не откроет тайник и не приведет меня к ключу. Люблю неприятно удивлять», — оскалившись, допила черта в кофе и отставила кружку. «Да, для меня было новостью, что тайник открылся не необученной ведьме», — согласился Добрыня, игнорируя сарказм в моем голосе. «То есть я недостойна в твоем понимании? Я была готова обидеться?» Не то, чтобы сильно ожидала от Волкова Дефирамба в свою честь, но и вот так сразу не принять меня в расчет, обидно ей-богу. Нет, дело не в твоей, как то выразилась, необычности. Просто мы те, кто владеет ключом, еще и являемся его хранителями». «А значит, должны охранять ключ», — сказал колдун. «Охранять? Ага, кажется, я вляпалась глубже, чем думала. От кого?» «Скорее, от чего». Добрыня тоже допил свой кофе и спросил, отвлекаясь. «Ещё налить?» «Нет, покорно благодарю. Я уже сыта вашим кофе». Нарочно исказило слово. «Хорошо». Он и не думал настаивать. «Не обижайся, Василиса. Просто сама подумай. Дар у тебя не раскрыт. Ты ничего пока не умеешь. И как я должен был понять, что ты хранитель?» Я фыркнула. «Меня готовили к этому всю жизнь», — добавил он, словно желая сгладить острые углы нашей беседы. Но получалось плохо. «Я вот только не могу взять в толк, что будет, если кто-то соберет все ключи», произнесла, глядя на колдуна. «Апокалипсис? Дрогнет мир, и придет кто-то ужасный, подпирающий ногами небо? Хм, и откуда у меня только такие словечки берутся? Сама не знаю». «Ты почти угадала. Ключи соединять нельзя. Мир такой, какой он есть. Находится в равновесии. Люди живут отдельно, нечисть живет отдельно. Миры почти не сталкиваются. Существуют те, кто следит за покоем». Такие, как я, уничтожают зло. Такие, как ты, исцеляют и несут свет. Ага, а как же вампиры и оборотни? Ну, те, которые в больших городах. Или они святым духом питаются?» Добрый не покачал головой. «Мы не можем уничтожить тех, кто не причиняет вред. Но ты должна понимать, что в каждом обществе существуют отщепенцы. Те, кто идет против законов совести и чести. И это касается не только вампиров». Он вздохнул. «Но мы ушли в сторону от темы нашего разговора. Я хотел попросить тебя отдать ключ мне на сохранение. Могу дать клятву, что верну его тебе по первому требованию». Ага, вот и началось. Так и знала, что он решит загробастать мой ключик в своей лапище, хитрющий колдуняра. «Почему должна тебе верить?» Спросила откровенно. «Ты этот ключ искал. Догадываюсь, что баба Сима была не в курсе, чего от нее действительно желает замечательный соседушка. Что, если я отдам тебе ключ, а ты его заберешь и сделаешь ноги, а?» Я же сказал, что могу дать клятву. А клятва в магическом мире — это серьёзные вещи. Нарушитель обычно платит своей жизнью. Он придвинулся ближе, навис над столом, глядя на меня пристально. Исчезла обманчивая расслабленность этого мощного мужчины. Глаза его снова вспыхнули. «Ты всё ещё не понимаешь, кем стал и во что вляпалась», — сообщил мне колдун резким голосом. «Если не объяснила Маруся, то объясню я. Мы тут не в шутки играем». И русалочки, которых ты принимаешь в своем доме, совсем не безобидные создания, как и Кощей. И все те, кого тебе еще придется встретить на своем пути. Все они нечисть. Мертвые, если хочешь знать. Да, порой они кажутся милыми и красивыми, даже обаятельными, но с ними всегда стоит держаться на страже. И с колдунами тоже. Я наклонилась ближе к собеседнику. Сердце в груди гулко ухнуло. Отдалось ударом в ушных перепонках. Наши взгляды встретились... Но я глаза не отвела. «Напугать меня вздумал?» спросила резко. «Предупредить, чтобы не расслаблялась. И да, колдуны бывают разные, как, впрочем, и ведьмы. Мы с тобой светлые, а потому есть надежда, что уживёмся на одной территории. И да, колдуны — враги ведьмам, причём не единственные». Обрадовал. Я застыла. Глаза не пылали странным огнём, и это сбило мои мысли с толку. «Что у тебя с глазами?» спросила тихо, и мужчина, как мне показалось, вздрогнул. Затем отпрянул и сел в кресло. «Ой, зря я про колдунов в своей книге не прочитала. Надо было сразу узнать все о Волкове, а потом уже читать про русалок. Честное слово, сейчас мужчина казался мне во много крат опаснее всей нечисти, какая только могла обитать рядом с деревней». С глазами все в порядке, немного вышел из-под контроля, пояснил Добры, не успокаиваясь. «Спроси у Маруси про клятвы. Возможно, ей ты поверишь». — Я все же настаиваю, чтобы ты доверила мне ключ. Нельзя допустить, чтобы все три ключа соединились. Быть беде — неотвратимой беде, Василиса. — Что они открывают? Я тоже села назад. — Нечто подобное ящику Пандоры, — скупо ответил соседушка. — Если соединить три ключа, получится один. Тот самый ключ от зла, способного изменить наш мир, перевернуть все с ног на голову. Это не совсем ящик, это гроб, хрустальный, спрятанный в магическом мире. Ого, я искренне удивилась. Полагаю, в этом гробу спит совсем не спящая красавица, вырвалась невольная. Скорее, спящий не красавец, хмуро произнес колдун. Просыпаться ему нельзя. Все, что рассказал Волков, в моем сознании пока не укладывалось. Нет, я уже приняла и поняла новый мир рядом с собой, но вот так полностью проникнуться не получалось. Мне надо было подумать и, да, поговорить с Марусей, которой я доверяла как никому другому. «Спасибо за кофе», — поднялась с дивана, демонстрируя намерение покинуть дом колдуна. «Я провожу». Он первым подошел к выходу, снова проявил галантность, открыв дверь. Мы вышли в ночь. Идти до моего дома было недалеко. В окне горел свет, домовиха ждала, не спала. И почему-то от этой мысли на душе стало приятно. Уже на крыльце Волков задержал меня, поймав за руку. — Постарайся завтра дать ответ, — произнес он. — птиц появится снова. А может, это будут и не совсем птицы. Мне бы не хотелось, чтобы ты пострадала. — Ага, так я и поверила. Не обо мне печется, а за свой ключ. Как же о многом мне стоит подумать. Скорее всего, эта ночь будет бессонной. Впрочем, мне ли привыкать, а? — Завтра, если хочешь, можем поехать вместе в райцентр. Вдруг огорошил меня Добрыня. Когда я, высвободив руку, уже было протянула ее к дверной ручке. «Что?» — оглянулась удивленно, посмотрев на мужчину. «И как я смогу это, спрашивается, сделать, если я не могу уйти из деревни, если я привязана к дому?» «У меня есть амулет», — сообщил колдун. «Прежде я давал его Серафиме, но...» Предугадывая мой следующий вопрос, добавил мужчина. «Он действует всего два часа, поэтому далеко уехать ты не сможешь. Но за это время успеешь купить все необходимое». «А раньше предложить не мог...» Вот же колдун! Не иначе, как втирается в доверие, как сделал это с моей бабкой. Но пусть не думает, что я так сразу ему ключ отдам. Нет, прежде узнаю, как обезопаситься от обмана. А тут Маруся мне в помощь». «И что?» — спросила тихо. «А раньше про амулет сказать не мог, да?» Добрыня пожал плечами. «Раньше я тебя не знал», — ответил он. «А ты и сейчас не знаешь меня» ответила было, но желание самой купить себе нужные вещи и предметы обихода перевесило негодование от признания мужчины. «Да», — поспешила произнести, — «поеду». «Хорошо». Он явно ждал подобных слов. «Утром восемь», — добавил коротко. «Чего так рано?» — возмутилось было. «Не рано. Я еще сделал скидку на то, что ты городская, а так поехал бы раньше». Спорить не стало. Восемь, так восемь. «Хорошо», — сказала и открыла дверь. Маруся оказалась тут как тут, словно ждала моего возвращения, сидя под дверью. Домовиха взглянула на нас с Добрыней, улыбнулась, а Волков сказал. «Проводил, как обещал». И добавил, прежде чем уйти. «Спокойной ночи». «Спокойной, Добрынюшка», — милость произнесла Домовиха. Я вошла в дом, отрезав высокую фигуру колдуна от взгляда Маруси. «Ты чего?» — удивилась она. «Ну его», — ответила я в сердцах, — «колдуняр поганый». Домовиха рассмеялась. Они же ж все таковы, Вась. Чего удивляться? Добрынь то ты шо светлый, добрый. А темные, ох ох-охо, отведи чистый сказал и замахал руками. Опасны они, коль сильные. И насколько волк вселен, уточнила. Бабка твоя его боялась. Уважала, значит, так, но боялась. Говорила, как сейчас помню, шо янтод колдун, ежели на темную сторону пойдет, то всем плох станеси. Босилушка ему дана безмерная. Обрадовала, усмехнулась я, бросила взгляд на закрытое полиэтиленом окно, вспомнила нападение птиц и немного устыдилась своих мыслей. Если проскинуть умом, то он и не должен был мне безоговорочно доверять при первой встрече, как и я ему. Мы чужие люди, мы, если верить словам домовихи, почти враги, И нас объединяет только то, что мы оба светлые, выполняем, по сути, одну цель — помогаем, спасаем. Нет, определённо злиться на Волкова не стоит. Но почему-то разумные мысли никак не влияют на мои ощущения. «А знаешь чего?» — топаясь за мной по гостиной, сказал Маруся. «Чего?» — уточнила, переходя на милую уху речь маленькой женщины. «Кажись ты, Добрыньшки, си выдала она, а я тут чуть и не присела — Нет, я бы, конечно, присела, но под пятой точкой ничего мягкого в тот момент не обнаружилось. Обижать и театрально падать на диван было не в моём духе. Но, признаюсь, домовиха меня удивила. «Марусь, ты что?» — поразилась искренне. «Так глядит он на тебя иначе теперь», — ответила она. «Я же ж вижу, оно со стороны всяк виднее, Василисушка». «Глупости», — отмахнулась я. «Конечно, глядит иначе, с интересом к моему ключку тому самому, что на шее сейчас висит. Вороны, они тоже с интересом на меня глядели, когда в дом ворвались. «Марусь, у него есть ко мне интерес, но иного характера, чем ты решила», пояснила домовихи. «От же, какие вы девчат молодые глупые, да слепые!» рассмеялась она. «После сама поймешь, ха-ха!» Я вместо ответа улыбнулась. «Да, иногда, видимо, даже такие опытные и долго могут ошибаться». Но разве домовиху в этом переубедишь? Нет, даже пытаться не стоит. Я спать, заверила женщину. Сладенький, хвасенька, кивнула она. Направившись в свою спаленку, первым делом поставила будильник на телефоне, сделав себе заметку, что надо позвонить маме и сказать про вещи. Пусть высылает в райцентр, ведь, оказывается, я вполне могу туда добраться. Если только соседушка-колдун мне одолжит свой хваленый амулет. Впрочем, завтра и проверим, каков он в действии. С этими мыслями умывалась, склонившись над раковиной. С этими мыслями легла спать, слушая звуки ночи и вдыхая чистый аромат свежего воздуха.